Глава двенадцатая. «Куда ты все время заваливаешься? Иди ровно!» «Как мне это сделать, если ты постоянно дергаешь меня во все стороны?» «Но мне же нужно как-то управлять этим неуклюжим набором костей и амбиций!» Набор костей раздраженно фыркнул и крепко ухватился за поручень лестницы, одолеть которую мы сторонам не могли уже пять попыток к ряду. «Есть такая штука. Слова называется!» — бурчал он, неуклюже сгибая колени. «Просто говори, куда идти!» «Я бы сказала, но ты и так уже там!» — огрызнулась я и снова сосредоточилась на его эфире. «Ты можешь хоть немного расслабиться. Мне трудно ухватиться за грани твоего эфира!» «Не надо ничего у меня хватать!» — испуганно отозвался Торен, застыв с приподнятой над ступенькой ногой. Сделав несколько глубоких вдохов, он прошипел сквозь зубы. «Пожалуйста, ничего там не трогай!» «Да я аккуратно, не вибрируй, я же не лезу в твою душу!» Пробормотала я, погрузившись с головой в новые ощущения. Лестница была преодолена. «У вас смертных, без знает, что там плещется. Так, а ну-ка!» Торон на мгновение застыл, а затем, резко развернувшись на 90 градусов, Со всего маху налетел на косяк дверного проема. «Да чтоб тебя без!» — громко выругался он, уперевшись ладонями в резную дверь. «Оставь мою душу и граненный эфир в покое!» «Инферия?» — поправила я, едва сдержав смешок. «Что, уже наигрался? Ну так двигай назад и поедем домой!» «Нет». Торрен сжал руки в кулаки, уверенно пересекая порог департамента. Я просто обязан узнать, кто это сволочь, за которой Мелис так страдает. Ну, тогда сиди и не возникай, прикрикнула я, снова беря борозды управления в свои руки. Тем более я уже почти совсем разобралась. Хотя мне было бы куда проще не будь ты таким заносчивым. Заносчивым? переспросил Торен, покосившись на камере наблюдения. Ты же понимаешь, что заносчивость не имеет ничего общего с вестибулярным аппаратом человека. «Конечно, я не понимала». «Ай, да не будь духовкой!» Я раздраженно цокнула языком. Торен поежился и мотнул головой. «Смотри, вперед и старайся не болтать, а то на нас уже дед какой-то пялится». «Еще бы дежурный, не...» Начал Торрен, но вовремя опомнился и широко улыбнулся. «Доброе утро, Рой!» Торен протянул ладонь сидящему в постовой кабине мужчине в темно-зеленой форме. Глаза Роя за толстым тонированным стеклом кабины настороженно блеснули. Доброе, Торен, доброе. Не рассчитывал, что ты придешь. Рой посмотрел на монитор компьютера. Мне доложили, что ты на больничном. Так и есть, просто. Рука Тора надрогнула и потянулась к его затылку, но я быстро сориентировалась. Ладонь застыла на полпути, а затем юркнула в карман куртки. Карман отозвался металлическим зяканием. Дежурку обратно пригнал. И в подтверждение своих слов он вытащил связку ключей. Плечи Роя расслабились. Похоже, этот ответ его полностью устроил. Он кивнул, щелкнул по монитору, быстро ввел данные и протянул руку за ключами. «Помечу, что ключ вовремя вернул. Дежурство без инцидентов, верно?» Рой, испытывающий, уставился на торна. «Я бы доложил. Как можно непринуждённее пожал плечами Торен и забеспокоился. «А что, с других постов что-то сообщали?» «Да нет», — задумчиво протянул Рой и прищурился. «Просто видок у тебя неважный. Вот я и подумал. Совсем скрутила, да?» Я не сдержалась и снова фыркнула, отчего Торен вздрогнул и повёл плечами. «Хм, забавная реакция». «Точнее, была бы забавной, не насторожи меня слова Роя о состоянии моего взывающего. Кажется, пора сворачивать их милую, но малосодержательную беседу». «Есть немного». Недовольно отозвался Торрен и окинул взглядом сигнальные диоды, что раскинулись за спиной Роя, словно безвкусная сверкающая гирлянда. «Шеф на месте?» «Пока у себя». Ответил дежурный и криво ухмыльнулся. Но ему лучше на глаза не попадаться. Он сегодня что-то не в духе. «Опять на селекторе задач нарезали?» — уточнил Торрен и нервно взлохматил затылок. «Не то слово!» — важно кивнул Рой. «Говорят, ваше управление проверкой с самого министерства собирается». Я готова была поклясться, что услышала на смешливое хмыканье Торрена. Точнее сказать не могла, потому как в это время злорадно хмыкала сама. Жаль только, что на веселье абсолютно нет времени. Я снова сосредоточилась на гранях эфира Торрена. «А этим всё не имётся», — рассеянно бросил он, не сводя взгляда с красной лампочки в крайнем правом углу панели. Тут его немного повело в сторону, и он отвлёкся. «Да, ещё, кажется, стажёра к вам подкинули». Рой удивлённо взглянул на Торрена, чья ладонь без его ведома потянулась к проходному турникету. «Какого стажёра?» заинтересовался Торрен, не без труда возвращая контроль над рукой, но я приложила усилия, и его снова повело в сторону. «Не докладывали», — сухо ответил Рой, во все глаза уставившись на качающегося Торрена. «Голова кружится. Лихорадка», — поспешил объяснить он, быстро проходя через турникет. «Шеф попросил кое-что забрать. Я быстро». И, махнув рукой, Торен поспешил к очередной лестнице. «Что ты творишь, Лестера?» Зло прошипел он, едва мы преодолели первый пролет. Его дыхание сбилось, а сердце тяжело стучало. «Дежурный мог сделать пометку о моем состоянии. Проходи потом проверки до комиссии для допуска. Нам нельзя привлекать лишнее внимание. Сама говорила». «Тебе это прекрасно удается и без меня» буркнула я, принюхиваясь. «Здесь налево». «Что ты имеешь в виду?» Я снова принюхалась и нахмурилась. Запах, пускай и слабый, но все равно узнаваем. Нигде от этих церберов спасу нет. Только бы не напороться на кого-нибудь из них. «Лестера!» «А, да! Твой вид, точнее состояние. Тут направо, неужели не чувствуешь?» Растерина ответила я, все еще принюхиваясь и, не дожидаясь ответа, пояснила. «Посмотри на запястье». «Что?» Он недоуменно повертел своей темной, словно измазанной в саже кистью. «Что это?» Я недовольно цокнула языком. Мне казалось, реакция на покрывающуюся прямо на глазах темными рваными пятнами ладонь должна быть куда более бурной. С другой стороны, я ведь и не говорила, что конкретно скрывают в себе эти пятна, и что они несут для его тела. Все равно бы этот упрямый смертный мне не поверил. Зато теперь прочувствует все на себе в полной мере. А потом, глядишь, и прислушиваться ко мне начнет. Может быть. Если переживет. «А ты на что рассчитывал, сладкий?» — хмыкнула я. «Помнится, я предупреждала, что ты пожалеешь, приняв мой план. Муровая инферия в эфире смертного, знаешь ли, здоровых лет не прибавляет. Так что нам лучше поспешить. Теперь направо. По моим прикидкам, твой организм способен продержаться без последствий еще где-то около тридцати минут. Может больше, но проверять категорически не рекомендую. Час у часу не легче. Пробормотал нахмурившийся Торен, чьи ноги начали заплетаться. И на сей раз это была не я. Дальше будет только хуже. Мрачно пообещала я и снова повела носом. Так, стоп, пришли. Ноги Торрена остановились так резко, что его тело едва не улетело по инерции вперёд. «Листа, блин, аккуратнее!» — возмущённо воскликнул он, неуклюже вцепившись в выступающую из стены бронзовую раму. «Это здесь!» — принюхавшись, удовлетворённо кивнула я и подняла его ладонь вверх. «Здесь источник эфирного следа». Восстановив дыхание, Торрен медленно повернулся к большому дубовому стеллажу на стене, за стёклами которого на полках, обитых изумрудным бархатом с золотой каймой, покоились непонятные для меня артефакты. Золотые и серебряные кубки, вычурные значки и увитые атласными лентами медали. И всё это добро подсвечивалось изнутри режущим глаз ядовито-жёлтым искусственным светом. Я бы, наверное, и дальше таращилась на безвкусное творение чьей-то безудержной фантазии, но у меня вдруг настолько болезненно сжалось что-то в груди, что я чуть не вылетела из тела Торана. Лишь огромным усилием воли мне удалось удержать свой эфир внутри взывающего, тело которого снова и снова захлёстывали жгучие волны нестерпимой боли. От внезапно нахлынувших эмоций я даже не сразу сообразила, что эти странные и болезненные ощущения были вовсе не мои. «Да что с ним такое?» «Ладно с ним, а со мной что не так? Я ведь не воплощена в этом теле» да и наши с ним эфиры стараюсь не смешивать. Тогда откуда у меня возникла такая сильная и дико болезненная чувствительность?» «Торрен, спокойнее», — прошептала я, пытаясь унять его лихорадочное сердцебиение. «Возьми себя в руки». К счастью, мой призыв был услышан. По крайней мере, один из призывов. Жуткие палящие волны отступили, а его дыхание стало глубже, размереннее. В отполированной поверхности стекла отразилось его бледное лицо с лихорадочно горящим взглядом. «Полагаю, с этими вещами у тебя связана не самая приятная история», предположила я, проследив за его взглядом. Золотая медаль, что покоилась на черной бархатной подушке внутри треугольной шкатулки, была окутана едва различимыми серовато-грязными эфирными нитями. «Не удивлюсь, если в твоей истории замешано предательство близкого человека», «К примеру, лучшего друга или...» «Это награда моих родителей». Сипла выдохнул Торон, и я изумленно смолкла. «За особые заслуги и значительный вклад в работу». «Вот значит как...» Тихо произнесла я, совершенно не представляя, что в таких случаях нужно говорить. И нужно ли вообще... Родителям. Его сердце пропустило удар, и я запаниковала. «Так, ладно, Торен. Думаю, мы узнали все, что нам нужно. Быстрее хватай эти свои награды, чтобы я могла провести обратный призыв. И пойдем уже отсюда». Но он меня точно не слышал, продолжая стоять на одном месте, точно вкопанной. Торен, ну же!» Я снова принюхалась и аккуратно коснулась грани его эфира. «Нам нужно поскорее уйти». Торен охнул и, неуклюже дернув плечами, качнулся в сторону. «Листа. «Прекрати трогать мою... мои...» Торен! Каким ветром?» «Как не вовремя!» — проворчала я совсем как Торен, и напряженно принюхалась. «Так, не страшно. Всего лишь смертный. А точнее, смертная. Как не кстати. Насколько мне известно, женские особи просто обожают пустопорожные разговоры, сжирающие время, которого у Торрена особо не было. Впрочем, не Цербер и на том спасибо». Правда, на место облегчения вдруг пришло тревожное напряжение Торена, и я скривилась. Ну что опять? «Привет, Амелия!» Обычные слова приветствия почему-то дались ему с трудом. Интересно, что не так? Он не рад ее видеть? Иначе как еще объяснить его до невозможности медленный разворот к приближающейся миловидной брюнетке в идеально подогнанной по фигуре зеленой форме? «Я думала, ты на больничном. Озабоченно заметила Амелия, подойдя к сторону. Он вытянулся в струнку. «Да?» С трудом сглотнув, кивнул он. «Я там?» «Там? Это где?» Озвучила мое недоумение Амелия и с удивлением уставилась на застывшего Торана, ноги которого в одночасье стали ватными. «Да что с ним такое? Не смертное, а ходячее недоразумение какое-то!» «На больничном». — бесцветно ответил Торрен, не отрываясь от милого кукольного личка Амелии. «Всё так плохо?» — нахмурилась она и подошла совсем близко. Настолько близко, что я практически видела в её широко распахнутых карих глазах отражение угрюмого лика Торрена. Удивительно, как он вообще умудрился привлечь к своей мрачной скорбной персоне такую милую и невероятно привлекатель... еще щекотно! «Нет, совсем нет». Поспешил ответить Торен и нервно пригладил волосы на затылке. «Все в порядке». «Нет, совершенно не в порядке. Это что еще за холодное немение в ногах? Ощекочущее покалывание в животе? Отравился чем? Или...» «Ой, моровая урна, только не говори мне, что это вакханалия в твоем теле всего лишь проявление обычной симпатии». «Точно?» Недоверчиво прищурилась Амелия и подступила еще ближе. Мой живот сначала скрутило, а потом по нему словно расползались тёплые мурашки. Сотня горячих, копошащихся где-то внутри эфира насекомых. Какая мерзость. Выглядишь ты немного болезненно. Я негромко фыркнула. Проницательная какая. А как ещё, по-твоему, должен выглядеть человек с моровой инферией внутри? Такие очевидные вещи. Ах да, совсем неочевидные. Она же ничего не знала. Зато знала я, и почему-то до сих пор позволяла этой глупо ухмыляющейся вешалке для сухожилий терять драгоценные для него минуты. Постойте, он еще и улыбается? Так, ну все. Торен, нам пора! Прошипела я и попыталась врести контроль над телом. Бери скорее награды и пойдем. Да, просто небольшая простуда. Торен слегка повел плечами, но даже не шелохнулся продолжая одаривать собеседницу глупой улыбкой. «Пару деньков отлежусь и буду как новенький». «В гробу отлежишься!» — раздраженно буркнула я, предпринимая безуспешные попытки перехватить управление телом. «Домой пошли, говорю!» «Прекращай шипеть мне в ухо!» Не разжимая губ, приказал он и встряхнул головой. «Могу и не в ухо. Мне, в принципе, все равно, в какие отверстия шипеть». Мрачно парировала я, вернувшись к излюбленному способу общения с несговорчивым взывающим. «Почему-то именно сейчас он стал меня раздражать, как никогда прежде!» «Двигай рулетами!» — гавкнула я и снова попыталась сдвинуть упрямое тело в нужном мне направлении. Торен качнулся и, запутавшись в собственных ногах, едва не упал. Торен, у тебя всё в порядке!» — поинтересовалось черноволосое создание и приблизилось к нам. Мой эфир захлестнул жаром так, что я едва не вскрикнула и непроизвольно заслонила глаза рукой. «Может, поедешь все-таки домой?» а, -а, -а, «А, да». Торрен быстро сориентировался и потер глаза ладонью, будто так изначально и собирался сделать. Он неловко качнулся и отступил в сторону. «Да, ты права, Амелия». «Ты права, Амелия?» Не удержавшись, передразнила я, с облегчением заметив, что он наконец-то сдвинулся с места ее ты, значит, слушаешься. Ну, конечно, не ей же потом возиться с твоим бездыханным гарнитуром, вздумай тому скоропостижно остынуть где-нибудь на тротуаре. Да успокойся ты. Теперь настал черед Торы нашипеть. Я расплылась в довольной ухмылке. Проняло, поди. И да, шипеть у меня выходит все-таки лучше. Злораднее как-то. Позвони мне, когда доберешься, попросила Амелия. А то я что-то беспокоюсь за тебя. «Беспокоится она!» — снова зашипела моя добрый час проснувшаяся зловредность. «Если бы действительно так беспокоилась, то с самого начала не стала бы нас задерживать». «Уймись уже!» — Хлестка выплюнул Торрен, до да более сжав руки в замок. «И я почему-то подчинилась». «Ты что-то сказал?» Амелия вопросительно посмотрела на него. Торрен прочистил горло и спрятал расцарапанные ладони за спину. «Хотел уточнить, на месте ли шеф?» Сипло произнес он и виновато улыбнулся. «Неплохо бы знать, по какой лестнице безопаснее спуститься». Кажется, этот ответ Амелию вполне устроил, и она снова широко улыбнулась. «Думаю, без разницы. Он только что должен был укатить на совещание в министерство. Хорошо, если к обеду вернется». Торен снова развернулся к Амелии, подобрался и, пригладив непослушные волосы, шагнул к ней. Я едва не взвыла. «Ну куда опять намылился? Да что за своенравное и неуправляемое тело, так и норовящее куда-нибудь уползти? Беса на намоленном поводке выгуливать и то проще». «В кои-то веки спокойное утро, да?» — весело подмигнул Торен, которому мои терзания были до одного места. «Я бы не была так уверена!» Сквозь зубы процедила я, и в порыве раздражения попыталась пнуть Торана, напрочь позабыв, что мы сейчас не только связаны, но и переплетены. Его нога неловко подогнулась, и он, с трудом удержавшись, грузно блокотился о стену. «Твоюж!» — выдохнул он, сцепив зубы от боли. Амелия изумлённо уставилась на Торана и поспешила к нему, но он быстро выпрямился и махнул рукой, мол, всё в порядке. «Всё ещё лихорадит, наверное» натужно улыбнулся парень и поправил вратник куртки. «Поеду домой, пока не разнёс заразу». Зараза в моём лице злорадно ухмыльнулась и, наконец-то, позволила себе немного расслабиться. «Думаю, дальше сам справиться с управлением. И мне даже было всё равно, что мой тупорогий взывающий так и не забрал источник эфирного следа. Лишь бы мы поскорее убрались из этого морового департамента». «Да, пожалуй», — обеспокоенно протянула Амелия. Езжай, и не забудь позвонить, как приедешь. Торрен кивнул, и она повеселела. И знаешь, иди лучше через задний двор. Так, на всякий случай. Амелия заговорщицки подмигнула. Торрен подмигнул в ответ. Я тоже подмигнула, сразу двумя глазами. Потому что, кажется, вся эта ядреная ваниль вызвала у меня рваный тик. И это у меня, обитателя Хейма и Моровой инферии. Тик, рваный! у привечного, у которого вообще нет рванины. Рвани... нерва. А, нервный тик. О, багровый, да какая к разница? И, кстати, — Амелия задумчиво осмотрелась, — если вдруг встретишь хмурого высокого типа в сером пальто, скажи, что я жду его на втором этаже. Это наш новый стажер. Стажер? Торен моментально развернулся обратно, и я зарычала. Да он издевается. Неужели все по новой? Я сейчас точно кому-нибудь что-нибудь здесь откушу. Вот только глаза перестанут дёргаться». «Что ещё за стажёр?» «Ой, да я сама всего не знаю», — пожала плечами Амелия и отвела взгляд. Вруди из министерства перевели. Я должна была его оформить, а он, походу, заблудился. Вот, ищу теперь». Развела она руками, дескать, оно где-то неподалёку шляться изволит. Я попробовала было шевельнуть рукой и тихонько зарычала. Да чтоб его! Этот упрямый мешок с костями сейчас с места даже каток не сдвинет. Впрочем, я бы и не сдвигала. Просто проехалась бы по его взбалмошной тушке. Три раза. Взад-вперед, да наискосок. «Тебе помочь, Амелия?» Вдруг спросил Торен, выдернув меня из приятных алобагровых фантазий, после которых мои глаза наконец-то перестали дергаться. «Да, мой сладкий, найди для себя каток» а потом убейся об него. «Твой организм на пределе», — тихо сообщила я, удивляясь собственному спокойствию. «Надо бы почаще фантазировать. Нам лучше уйти прямо сейчас, если хочешь это сделать своими ногами, иначе помощь тебе самому скоро понадобится. И сильно сомневаюсь, что твоя подружка захочет тащить твой пованивающий труп». Я замерла, ощутив необъяснимое чувство тревоги. «Спасибо, но думаю, я справлюсь». Было очевидно, что Амелии очень приятна такая отзывчивость. И крайне неприятен собственный отказ, который, очевидно, дался ей с трудом. «Хм, возможно, она не такая уже безнадёжная, в отличие от этого бесполезного тела. Может, поменять тело пребывания, пока есть возможность?» «Осталось только разыскать этого обормота», — пробормотала Амелия. «Не стоит». А Бармот нашелся сам. Раздался позади вкрадчивый холодный голос, от которого вздрогнули все трое. А меня еще и передернуло. В нос ударил знакомый запах, вызывающий желание уползти в ближайшую щель. Цербер. Я оцепенела. — Он здесь! — коротко шепнула я и затаилась в нелепой надежде остаться незамеченной. Вот Церберу, к примеру, это удалось просто великолепно. «О, здравствуйте!» — смущенно улыбнулась Амелия незнакомцу и бросила взгляд за плечо Торана. Он на это не отреагировал. Почти не отреагировал. Торан не шелохнулся, даже бровью не повел, оставаясь внешне спокойным и даже каким-то отрешенным. В то время как внутри него разразилась настоящая буря из эмоций и желаний, превалирующим из которых было желание убивать. А вот это занятно. Но как же багровой, забери не вовремя? В любое другое время я бы обязательно попыталась разобраться в причине столь откровенной неприязни, которую, вот так сюрприз, мы сторонам испытывали одновременно. Но сейчас куда важнее было поскорее убраться подальше от Цербера, пока он меня не заметил. «Ну же, мой сладкий, не стой столбом, бегом к выходу!» Ну, то есть не совсем бегом, это только привлечет лишнее внимание торопливым шагом, медленным галопом, да хоть хромой рысью, лишь бы поскорее. Словно услышав мои мысли, Торрен шагнул было вперед, и я возликовала. Но тут меня опалило волной пронизывающего насквозь внимание, и я съежилась в тревожном ожидании чего-то неотвратимого. «О, вы, наверное, мой предполагаемый куратор», — обратился к Торону холодный голос, а затем раздались уверенные шаги. Плечи Торена вздрогнули, и он остановился. Я едва не застонала. «Торрен Райс, если я правильно помню». Голос незнакомца быстро приближался, и вместе с ним таяла моя надежда на благоприятный исход. «Мне сказали, что сегодня вы в отгуле, поэтому я не ожидал вас встретить». «А уж мы-то как не ожидали. Не ждали, не надеялись, и век бы не видели». «Ну чего ты стоишь, Торен? Он тебе никто, и ты ему ничем не обязан. В другой день пообщаетесь. Без меня. А сейчас просто уходи, пока этот Цербер... Погодите-ка. Не просто какой-то там Цербер. Я принюхалась. Не может быть. Это же он. Тот самый Цербер, которого я видела незадолго до призыва Торанам. Да, эфир у них у всех довольно схож. Но все же, если очень принюхаться, то можно уловить едва различимые нотки, присущие конкретному церберу. Другое дело, что нюхать этих мусорщиков не хочется категорически. И не столько из-за их крайне своеобразного аромата, который они приобретают в силу специфики своих обязанностей, сколько по причине этих самых обязанностей, в список которых не желает входить ни один предвечный. Потому как выбраться из этого списка без потерь практически невозможно. Меня зовут Андер Валлабиарт. Приятно познакомиться, Торен. Я так и застыла. Голос остановился в нескольких шагах от нас, и я закрыла глаза в попытке максимально сконцентрироваться и не дать своему эфиру распространиться за пределы тела Торена. Да чего же паршивое ощущение. Будто беспомощный грызун в запертой клетке, за прутьями которой хищно притаился огромный голодный кот. Нет, стой. Не оборачивайся. «Да чтоб тебя!» «Торрен Райс. Взаимно!» Коротко ответил Торрен, мельком взглянув на протянутую в приветственном жесте мужскую ладонь. Я с силой сжала зубы. «Да чтоб их пробрала с этими их приветствиями и ритуалами!» Сейчас Торрен пожмет руку, что позволит Андару тщательно просканировать его эфир вдоль и поперек. И тут уж концентрируйся, не концентрируйся, один бес меня вычислят. Но Торен, к моему удивлению, с ответным рукопожатием не торопился. Напротив, скрестив руки на груди, он оценивающе посмотрел на Андера, избежав при этом прямого контакта глаз. Это что же вы входит? Он помнил о том, что я говорила? Ну, ты даешь, человече. Да и Андер не отставал. В прошлый раз, помнится, он выглядел немного иначе. Этаким смазливым блондином модельной внешности. Сейчас же передо мной стоял высокий плечистый мужчина с угольно-чёрными волосами и пронзительным, пробирающим насквозь взглядом. «Не дать не взять, демон-страж!» «Не хочу вас заразить!» Коротко пояснил Торен свою неприветливость и отступил на шаг назад. Андер кивнул и широко улыбнулся, но в его чёрных глазах полыхнуло злое пламя. Он буквально впился в Торрена немигающим взглядом. Я практически скукожилась. Только бы не увидел, не узнал. «А выглядите вы бодрячком», — произнес Андер и подался вперед. Хотя, знаете, его глаза сузились. Тут к вам что-то пристало. И он протянул руку. Мы среагировали мгновенно. Торрен попятился, рассчитывая избежать контакта. Я же, напротив, пошла в наступление и перехватила ладонь Цербера у самого плеча Торрена. Зло прошептала я и впилась отросшими когтями в нежную плоть сосуда Андера. «Как привязалась, так все не отцепится!» Я смело посмотрела прямо ему в глаза и зловеще ухмыльнулась. «Давно не виделись, Валубиарт!»